Глава 15 В армии мне однажды довелось поработать на лесопилке. Это была обычная история, когда прапорщик сужал подчиненных бойцов своим кумовьям до да соседям в виде бесплатного рабочего класса. Так и меня с товарищем сослуживцем, таким же безропотным рядовым, отвезли из казармы за город прибираться на лесопилке у одного мужичка, которому наш прапорщик или был чего-то должен, или просто выменил нас на бутылку. Мужичок заведовал ли с опилкой, но работяги его или пьянствовали, или были где-то еще заняты. Так что до вечера нам пришлось выгребать тонны опилок, а их, этих опилок, было вокруг как радиоактивной пыли после ядерного удара. Мы работали в радость, потому что нам еще и тушенки подогнали. В приятный добавок к пайку. Трудились до вечера, а вечером оказалось, что наш прапор не против оставить нас здесь и на следующий день. Возвращаться в казарму, ясное дело, совсем не хотелось. Положили нас спать прямо в цеху, не церемонясь. Выпили мы мирного чая, поболтали о гражданской жизни. Товарищ уснул, а я долго лежал, наслаждаясь ароматом опилок, и так уютно мне еще никогда не было. И в этом вездеходе мне так стало уютно, что я задремал, а когда очнулся, мы уже вроде как приехали». База этих ребят оказалась вполне обычным учебным центром спецназа, которых на просторах Руси несколько десятков, а то и сотен. Они не совсем секретные, и координаты их расположения обсосаны интернетом до блеска. Любят ведь наши люди поковыряться, где не положено. Есть у нас, конечно, и такие места, куда не ступала нога Яндекса или Гугла. А как же иначе? Кстати, именно про этот я ничего не знал. «Ну да, это и не мой профиль, несмотря на принадлежность моего управления к Минобороны». «Здесь, в лесу, было несколько казарменного вида строений. Пустые глазницы бывшей тюрьмы» — завертелась в голове фраза. Шансона в свое время переслушал. «Вот, страдаю теперь иногда». Еще была пара больших ангаров, наверное, для вертушек, а вокруг колючая проволока для вышки. Охраны на вышках не было» хотя на таком объекте она наверняка полагалась. Впрочем, это же ГРУ, они могли и киберов по кустам накидать. Короче, почти пионер лагерь для фанатов зорницы. Вот только морды у обитателей моих попутчиков были не детские. Меня это не смущало, потому что маятник внутри меня снова качнулся в сторону. Это же наши морды, свои, родные, и мне было здесь вполне спокойно особенно после слов про Васю. «Да, Пур это сказал, когда мы сюда ехали, и внутри у меня зашевелилось что-то и ужасное, и приятное одновременно. Я почувствовал себя двоечником, настроение которого зависит от папочки. Задаст лища, не задаст?» С таким малодушным настроением и прибыл на базу. А здесь мы с про едва спешившись, сразу пошли в один из ангаров, что стоял поодаль, в сотни метров от плаца. Большущая стандартная конструкция из металла была покрашена серой, как сказали бы на флоте, шаровой, краской, что забавляло, могли бы и камуфляж изобразить. Все-таки лес вокруг. Или никого не боялись? А кого им боятся в своей стране? Они и в чужих-то не больно боятся. Или так было задумано? Военная хитрость такая. Заделать все серым, чтобы вражеские спутники ввести в заблуждение. «Пусть подумают, что это море». Внутри ангар оказался пустым. И только в дальнем конце призывно светился огонек. Он будто говорил, «Ребята, здесь можно только ко мне. Видите же, никого больше нет, не тупите». Ну, мы и пошли на огонек. А там оказалась будка с надписью «Аккумуляторная». Пока шли, приятно было отметить, что пол ангара удивительно чистый. То ли моют его то ли заново сотворяют каждое утро. Мы с Пура вошли внутрь будки. На полу действительно было несколько старых аккумуляторов в деревянных корпусах-ящиках. А еще там был лифт. Вот такая интересная аккумуляторная. Лифт был круглый, совсем без кабинки. Просто цилиндр, торчащий из грунта. «Это не очень секретный объект», — спокойно сказал Пура, нажимая кнопку со стрелкой вниз. Он просто ближайшим оказался к месту вашего приключения. «Очень хорошо», — сказал я. «Это еще и деньги налогоплательщиков экономит. Ну, топливо там, командировочные». Мы переглянулись и засмеялись оба. «Знаем мы, как наши конторы экономят. Мы получаем все, что нам нужно. На нас не экономят, потому что от нас зависит, будет вообще у страны экономика или нет». Вниз ехали долго. Так что я даже усомнился, что объект не очень секретный. Сколько же тогда ехать на секретном? Вообще с пересадками? Наконец лифт наш грубо дернулся, не как изнеженная гражданская техника, а как военная на случай ядерной войны. Вот уж дернулся так дернулся, будто упал. Если у этого сурового лифта имеется хоть какой искусственный интеллект, то в нем наверняка зашито презрение к пассажирам, и уж точно никакого блока верности. Это презрение выражалось еще и в наличии ручек на потолке лифта. Мол, могу так вас подвести, что под потолком окажетесь. Держитесь. Итак, этот неистовый лифт, грубиян, дернулся и застыл. Приехали. Пура отворил вручную дверь, и мы пошли длинным коридором, подсвеченным фонарями на стенах, а потом была еще одна дверь основа нашей двери зависимой цивилизации. Дверь была зартачилась, но потом отворилась, признав в Пура своего. А меня не признала, но Пура сказал со мной, и меня пропустили тоже. Помещение, в которое мы вошли, оказалось неожиданно большим, вполне современный центр управления полетами, иначе не скажешь. Наверное, именно отсюда ушла команда. Грубо посадить мою гостеприимную летающую тарелку. Чего еще можно ожидать от людей, которые катаются на лифте, после которого почки болят? Правильно, только команды «сбить к чертовой бабушке». Большущая пещера, метров в в диаметре и высотой примерно в 10-12, имела форму приплюснутой полусферы. Столы, пульты, компьютеры и экраны на многие миллионы народных денег – Создавали впечатляющий антураж. Людей было немного, человек двадцать, все в форме. Все это было немножко справа от коридора, который просматривался впереди. Мне это напомнило балкон в театре. Внизу сцена, а впереди те, кто пришел раньше тебя. Тому, что они раньше меня приперлись в это подземелье, я не завидовал. Мне не нравилась подземная служба. На наше прибытие никто внимания не обратил, кроме одного военного, который стоял перед лифтом, сложив на груди руки. Но как только мы встретились с глазами, он тут же заулыбался и пошагал к нам. Я стоял и ждал. А что мне еще было делать? Не восхищаться же? Военный подошел, кивнул Пура и протянул мне широкую ладонь. Седоватый, старше нас с Пура, крупный, но не толстый, однозначно вояка и одновременно интеллектуал. Ну, я примерно такого развития событий и ожидал, пока мы сюда катили на вездеходе, вздыхая оба по несчастной летающей рыбной тарелке. Полковник Викторов представился военный, пожимая мне руку. Рука была сухая и крепкая, этого полковника Викторова рука. Сразу понятно стало, что полковник начальник Виктора Пура. Он же так и сказал: Викторов, моя ухмылка от полковника не ускользнула. Но он промолчал. Наверное, не был уверен в ее причине. Мало ли, отчего мне вдруг стало весело. Виктор и Викторов. Забавное сочетание. Викторов отошел вправо, пропуская нас вперед и показал рукой. Нам туда. Впереди шел полковник, а позади мы с Пура. Я слева, он справа. Так что зал с компьютерами был для меня как бы «за Пура» и мы прошли мимо всех этих конторских военных секретного назначения к отдаленному столику у стены. Пока шли, что-то необычным, мне показалось, но времени не было это обдумать. Мы тут, знаете ли, привыкли к необычности после того, как этот ваш Харитонов? Стол у стены — традиционное рабочее место, не было изолировано от других, но по бокам стояли знакомые фонари аудио действительно напоминавшие старинные уличные осветительные приборы. Как только мы зайдем внутрь сферы подавления, ничего из сказанного нами не выйдет за ее пределы. Так и случилось, причем не только звуки пропали, но и компьютерный зал стал виден, как будто бы сквозь туман. «Садитесь», — сказал Викторов, и мы сели в три из четырех кресел, стоявших квадратом. «Было бы нас побольше?» персонажей с дюжину. Это напомнило бы встречу группы психологической поддержки, каких-нибудь анонимных игроманов. А так создавалось впечатление, что еще одного не хватает. Кресло есть, а товарища нет. Я поглядел на кресло внимательнее. Вдруг кто материализуется? Мало ли до чего они тут докопались, эти воен-спецы. Кофе хотите, Сергей Савельевич? — вежливо спросил полковник. Но не похоже было на то, что он подорвется за одноразовым стаканчиком, если я вдруг скажу «да». «Спасибо», — отказался я. «Кофе для меня не слишком полезен». «Ага», — согласился полковник Викторов. «Наши спецы утверждают, что кофе разрушительно воздействует на связи между полушариями, так что мы тоже тут не очень балуемся». «Какие интересные у вас спецы. Наверное, из отдела воскурения благовоний. Итак произнес Викторов. Давайте сначала начнем, потом продолжим, а уж совсем потом позаботимся о нашем госте. Тут он обернулся ко мне и слегка наклонился, словно собирался что-то шепнуть. Это было такое порывистое движение, что я отпрянул назад. Но он не обратил внимания на мое рефлекторное движение, а поднял голову и внимательно на меня посмотрел снизу вверх. Сергей Савельевич, сказал он. Уж не обессудьте, мы тут такие деловые, что самим иногда тошно. Ничего, сказал я, сам пару дней назад таким был. Очень хорошо, что между нами начинает складываться взаимопонимание. Оно нам понадобится, сказал Викторов. И вообще, я предлагаю сначала послушать меня. Ну, мы споры кивнули головами интеллигентно, мол, милостливо разрешаем товарищ куда более старше нас по званию и положению полковник. «Итак, что мы имеем с гуся?» – начал Викторов. «С этой дивной птицы мы имеем вопрос. Сергей Савельевич, что вы знаете о системщиках, то есть людях, которые стараются получить доступ к операционной системе реальности?» «Были, были и есть у нас таковые. Мы их именуем системщиками». Системщики уверены, что можно подобраться к мировым драйверам, вселенским портам ввода-вывода и прочей компьютерной лабуде. Они говорят, что наши компьютерные системы создаются по образу и подобию большой реальности, что мы подсознательно копируем устройства мира, а раз так, то можно получить доступ к центральному процессору мироздания, например. Что они делать с ним собираются – это вопрос. Разогнать, что ли, или наоборот? Наши ученые доказали, что это на самом деле не так. Не правы системщики. Никого мы не копируем. Но верить ученым системщики отказываются. Все стараются и стараются расковырять мироздание до последнего бита. Я несколько сект подобных раскрыл, каталогизировал и даже кое-кого упаковал в места не столь отдаленные. Не потому, что была реальная опасность, а потому, что харизмы у кое-кого было много. Заражали они других своими сказками, смущали народ. Им легко смущать. Они все образованные, у всех дипломы по физике от хороших университетов. Физики они и есть физики, одно слово. Вокруг каждого физика пасется толпа наивных лириков, развесив большие уши, и они, эти лирики, разносят откровения физиков, как сороки, романтизируют, перевирают, гадят в головы людям. «Что?» — сказал я. «Есть угроза миру? Кто-то догадался, как хакнуть Вселенную?» Викторов качнулся назад и утрамбовал себя в кресло. «Теперь он стал похож на Черчилля», — почему-то подумал я. «Хоть и не был он столь грузин, как знаменитый британский премьер». «Нет», — сказал Викторов. Вселенную никто не хакнул, и мир спасать нам не придется. Нам придется разобраться в одном казусе, к которому причастный аналитик Семенов, сектантский гуру Линдер, и наше нескромное заведение в силу профессионального интереса. Да, и вы тоже причастны, разумеется. Не спешите удивляться, Сергей Савельевич. Я постепенно до вас доведу, только не торопитесь. Если вы еще не поняли то мы с вами уже работаем. Прямо сейчас. Хорошо, что вы отказались от кофе». Он засмеялся, сказав про кофе. «Я шутки не понял, но тоже улыбнулся кривовато за компанию. А Пура? Так тот вообще сидел, никак не реагируя на нашу беседу, словно его здесь и не было. «Так, шел по грибы, провалился под землю в мягкое кресло и вот сижу, отдыхаю. А вы бубните пока, бубните». Рассказывайте, как космические корабли бороздят просторы Большого театра. При всем при этом Пура ухитрялся держать позвоночник прямо, я это отметил. Он не обвисал мокрым полотенцем, а парил позвоночником в миллиметре от спинки и кресла. Или мне так показалось? Я все-таки подустал, как говаривал Семенов, от новой жизни. Слишком много новых событий, несмотря на то, что я рад своим надувшимся парусам. Соотношение нового и старого должно быть разумным, хотя бы 50 на 50. Еще лучше, когда почти все старое и совсем немножко новенького, для перчику. Но не 80 нового и всего 20 прежнего. От такого соотношения мой мозг закипает. Судя по всему, полковник Викторов не собирался учитывать мое состояние. Дали же они мне поспать на летающей рыбной тарелке, так чего сейчас от работы отлынивать-то? «А может, и соврали, что дали. Может, только сегодня меня и нашли». Викторов снова стал говорить. «Давайте так. Я вас сначала удивлю, Сергей Савельевич, а потом объясню, чего мы от вас хотим». «Согласны? Ну и замечательно. Присядьте как к монитору, вот сюда. Да вы не вставайте, вы с креслом переезжайте. Привыкайте снова к удобствам». «Кресло и впрямь двигалось хорошо». И я, перебирая ножками, как малыш, выехал из ровного квадрата кресел к столу с компьютером. Вот только этот совет про «привыкайте к удобствам» мне не понравился. Это намек на то, что ноги мне переломают, и я буду в кресле кататься. Стол как стол, только черный, но дорогой, сразу видно. Передо мной был монитор, клавиатура и мышка. Больше ничего не было. Сзади раздалось легкое ерзанье. Это мои коллеги подъехали на своих креслах ко мне, перебирая ножками. Клоуны. А еще в погонах. Эх, что-то не так все-таки на душе. Ой, не так. То тихо, то тревожно, то благодать, то ожидание ада. Я всецело в их руках, с мозгами и со всем дерьмом, со страхами и тараканами в голове. Не они ли послали мне дивные видения про бородачей на лужайке, когда я валялся в коме, а душевного плюшевого Люцифера кто ко мне подослал? Не спецы ли из-за дела программируемых сновидений? Распнут, захотят и распнут, не поморщатся. Воскресай потом, как можешь. Подкатив, военные оказались у меня по бокам. Викторов справа, а Виктор слева. Прямо-таки троица из нас составилась. Вот только я точно не бог-отец. Полковник придвинул к себе клавиатуру и начал щелкать. Забавно, когда в таком высокотехнологичном подземелье с компьютером общаются дедовским способом. Ничего особенного полковник пока не нащелкал. По экрану бежали обычные системные штуки. Цифры, куски кода на каком-то языке программирования, сообщения в прямоугольных рамках, которые улетали вверх по мере того, как снизу их подпирала новая информация. «Довольно-таки старый интерфейс, почти доз, и это в эпоху голографии и голосовых команд. Ох уж эти мне вояки! Вечно у них все никак у людей!» Вскоре Викторов закончил клацать и обернулся ко мне. «Прежде чем вы увидите несколько картинок, я хочу сказать вам кое-что, Сергей Савельевич. Готов услышать что угодно, товарищ полковник», — сказал я. Викторов скривился, будто я воздух испортил в приличной компании. «Давайте так, Сергей Савельевич», — сказал он. «Я буду для вас Алексей Владимирович. Или просто Алексей. А вы уж для меня как, сами выберите. У нас тут с вами дикий интим намечается, в плане кое-какой информашки. Так что, чем теснее мы породнимся, тем успешнее будет наше сотрудничество. Как вам такой вариант? И можно на «ты»?» Неплохой вариант, хоть и неожиданный малость. Ох, затягивает меня в свои сети полкан, ох, затягивает. Говорил бы сразу, что ему от меня надо, чего тянуть кибера за клешню. А чего же мне сказать-то? Мне нравится, я согласен, сказал я. Мир, дружба, жвачка, брудершафт. Простите, вырвалась, никак расслабиться не могу. А и не надо, пожал плечами полковник. «Никто не просит вас чувствовать себя здесь, как дома. Это не дом. Кстати, у вас дома все хорошо. Жена, дети. И это вы меня простите, что сразу не сказал. Но вы ведь и не спрашивали. Вот только этой темы мне не хватало, чтобы развалиться прямо здесь и сейчас на куски. У них тут наверняка автономная атмосфера. высосит меня в пылесжигатель, как только почувствуют разлагающуюся материю». «Подкатит робот-уборщик, подотрет вокруг кресла, прыснет пару раз дезиком и не останется даже следа моего присутствия в этом вирусном мире». Ну, что вы киснуть-то сразу начали, дружище?» сказал Викторов, заметив, что я впадаю в ныне. «Соберитесь, потом успеете еще развалиться на запчасти». «Леша», — сказал я, — «ты как увидишь, что я начинаю разваливаться, сразу скажи мне об этом, лады?» Ты же видишь, что я, простой клерк, чинуша, возомнивший себя суперменом, очень стараюсь выжить. Никогда еще не хотел так сильно выжить, как сейчас. Я так понимаю, что моя смерть вам не нужна. Нет никому с нее пользы. Так пусть тогда все катится с такой скоростью, с которой я могу это глотать. Обещаю стараться, честно. Но если не шибко получится, ты это, пожалуйста. «Принимай во внимание». «Очень доволен моим негустым спичем оказался полковник Викторов. Это было без моноколя заметно». Он откинулся в кресле, вытянул вперед ноги и произнес. «Спасибо, Сережа, спасибо. Пусть будет так. А теперь слушай. Я тебе расскажу, чем мы здесь занимаемся. В технические детали вдаваться не буду. Это даже мне не особо интересно» но в общих чертах обрисую. Ты же знаешь о системщиках? Мы из твоих папочек сами кучу информашки поизвлекли. Спасибо. Так вот, наши ребята сумели все-таки получить доступ к оборудованию, на котором крутится наш мир. Пока в одну сторону, то есть в режиме чтения. Кстати, есть мнение, и не безосновательное, что только так и возможно что система не то, чтобы круто была защищена от вмешательства с нашей стороны, но вообще не имеет функции обратной связи. Шут с ним. Пусть будет так. Пока. Не думаю, что мы с пользой использовали бы возможность управлять тостером на кухне у оператора. С пользой для оператора, я имею в виду. Но мы получили доступ к штуковине, которую проще всего сравнить с камерой на твоем ноутбуке, Так и скажем, у нас есть доступ к его камере. Мы увидели там лицо, понимаешь? Лицо существа, которое наблюдает за нашим миром. А теперь внимание, Сережа, и спокойствие. Тебе сейчас понадобится большое спокойствие. Я врублю картинки, и ты посмотришь на того, кто... Чего побледнел, умник, догадливый ты наш?